Вне правил. Плиниус. И что скажешь, мальчик? Потеряв лопал, Факеон довольно долго смотрит на меня поверх легкой металлической кружки, прежде чем сквозь зубы процедить. Они не врут. Но стоит мысленно спеть оду хитрости своей дочери и хитрости ее кота особенно, как вслед летит. Вернее, не врут ни в чем значимым. Никто из них не хотел вреда, а значит, можно быть снисходительным пока. Откидываюсь на стуле, слыша страдальческий скрип деревянной спинки и стараюсь сосредоточиться лишь на нём. Вот же новомодная ерундовина. Если на лавках и дифрах век за веком учились осанку держать, а теперь... Но кто я, чтоб лишать единственной отдушины, буйной тяги к красивому мусору верноподданного, с которым нас связывает слишком много для подобающей мелочности рациональной скупости? «Нет, Киэр, копиратисы никогда не были жадные или склочные. Недостаточная прозорливость — единственный наш непереходящий грешок». «О чем ты?» — лениво цепляю с тарелки крупную мидию и вылуживаю из раковины. «Съедаю, запиваю вином, про себя в который раз поражаюсь, что дурень этот моллюсков запивает любимым кофе». «И да, будь любезен, будь снисходительным». Это приказ. Он, наблюдавший за мной всю последнюю минуту, улыбается самыми углами рта, не знаю что и насколько хорошо он унюхал, но, скорее всего, больше, чем смог бы любой другой законник, даже меченый. В глазищах оживают мелкие искры, любопытные, лукавые, но настороженные. Да, он понял главное то, насчет чего я не определился, нужно ли раскрывать. Я знаю больше, чем ты. Я в курсе всех фраз, которые детёныши мои бедовые тебе сказали. Да что там, я автор третьей сей трагедии. Стряпали мы её по канонам вполне классическим, мифическим. И ради всех богов не мешай нам доиграть пьесу. Хлопай и улыбайся. Буду, — лаконично обещает он. я вытираю салфеткой руки. Хватит с меня мидии, лучше поужинаю поплотнее. День душный, а этот обед такой поздний, что кусок в горло не особо лезет. Ты не пожалеешь. О чем? Все-таки цепляется к словам. Молодец, чтоб тебя. Медля обегаю глазами зашторенное от зноя помещение, треклиний стражи, густо пропахшей рыбой. Каз, Пол и еще десяток целлеров сидят за соседними длинными столами, блестя в полумраке вилками, ножами, доспехами и глазами. Шепчутся Трескают за обе щеки. Догадались, у нас с Элфакеоном свой какой-то разговор. Делают вид, что даже не замечают нас. «Моя дочь будет хорошей королевой», снова всматриваясь в обрамлённое чёрными волосами лицо. Если он и сомневается, то не выдаёт умница. Берёт мидию раскрыв раковину шире, пристально разглядывает беззащитное ярко-оранжевое мясо. И о чём он может думать? Прикидывает... Пойдет ли ему туника такого цвета или вспоминает, каким беззащитным мясом оказывались люди, которых по воле другой королевы забивали ногами у замковых ворот, подхватывали под локти, волокли их в казематы, чтобы бить снова и погружать головами в таз. Когда она выйдет замуж? Он поднимает глаза Мидия так в своем перламутровом убежище и лежит. Как захочет, либо как подойдет крайний срок по правилам. Надеюсь, понятно. Не жажду я это обсуждать, по крайней мере, не с ним. Всё же я смягчаюсь. Эх, с безгрешными-то юнцами, которых можно было бы короновать без страха убить, нынче не густо. а Люблю поиграть с ним, дать намёк на правду, которую как нож в рукаве спрятать можно, но в чём смысл, если она же и не подозревают? Грешной моей дочуре безгрешного мужа. Ха, боюсь, съест его и не подавится. Конечно, придётся ей кого-то такого подыскать, но только когда сама пожелает. Бедняжка, вертушка, бестия. Но не вечно же ей обходиться котом. Илфокион не отвечает, выуживает всё-таки медию из ракушки, утончённо отправляет в рот и почти сразу запускает пальцы в стоящий между нами глиняный горшок. Он полон крошечных початков желтозубки, обжаренных до хруста. Прямиком не из Агапты даже, где выращивают только крупную разновидность, а с самого дикого континента. «Почему не едите кукурузу?» С удовольствием растягивая, разглядывая слово чужого языка, спрашивает Лфакеон, но цепкие глаза спрашивают совсем о другом. «Она кажется мне еще не спелой. Мелковата». «Конечно, она поспела. Только в таком виде ее можно приготовить и съесть без риска зубы переломать». И, конечно, Орфа достаточно взрослая, чтобы я, уходя на покой, короновал читу, а не её одну. Но я не думал об этом ни дня. Её жизни так слишком часто краилось другим в угоду. Орфа не побежит замуж просто, чтобы не начинать одно правление. Всё же отказываюсь от иносказаний и вылавливаю поджаристый початок из горшка. Не говоря уже о том, С хрустом надкусываю зубчики вместе с кочерышкой Или на чём там они сидят. Что она не будет одна. Сенат никогда не нравился мне настолько, насколько сейчас. Физалия никогда не была столь дружелюбно дружелюбна. он вздыхает, и я тоже. И на тебя я рассчитываю. Тут он даже чуть улыбается. Ему идёт это искреннее благодарное удивление. Да и в конце концов, смеюсь, заглотив кукурузу и запив хорошей порцией вина. «Я-то тоже не покойник еще, да, правила суровы, но пару отцовских советов дать могу». Илфакион кашляет, в глазах я ловлю тень того, чему не рад. Страх. Поразительно, но он взблескивает там всякий раз, когда я хоть между делом, шутя, упоминаю свой отход в мир иной. Вряд ли скорый, да ведь я не стар, но грядущий скажем так, в перспективе. Я спокоен, все мы смертные кто-то еще и внезапно, и даже правила не могут до конца уберечь нас от подобных неприятностей. Но у Илфа Кеона с этим сложнее. И именно в такие моменты, видя, какими становятся дерганными его движения, какой вымученной улыбка, я вспоминаю пару простых фактов. Во-первых, рядом со мной он дитя еще, ему едва 30 А во-вторых, Всё же нет, он — самая разумная голова в моём кругу, и он слишком привязан ко мне, чтобы я не позволил себе немного честности, ведь и я, не скрою, прикипел к нему, хоть что-то взял себе... Нет-нет, сгинь, мой призрак, и, поверь, ничего я у тебя не отнимал, ты потеряла всё сама. Есть кое-кто, за кого я бы её с величайшим удовольствием выдал, признаюсь я и с кем при некоторых э, поправках со временем. Она бы вознеслась на, думаю, изумительные высоты. Щурюсь. Вдобавок был бы славный дипломатический изверт для соседей. Красиво — нет. Вернуться, так сказать, к тому, что почтенные и не кихар... Элфакеона не нужно уточнений, всё на поверхности. Кир Эвер... Это не вопрос. Во взгляде и голосе ни возмущение, ни даже удивление. Что ж, правила равнокровия тут вам на руку. Он хорошо владеет собой, даже если мысль чем-то ему претит. Я этого не увижу, но, скорее всего, ему просто всё равно, ведь оба мы незабывчивые глупцы. А вот правила безгрешности... Нет, он убийца. Под статьей ведь так. Мелькает в глазах, а может, нет. Если и так, не станет зацикливаться. С некоторых пор он ненавидит пустые моральные драмы, зато любит понятные приказы. Проверка на ложь была формальностью. Я велел быть снисходительным ко всему, что натворила или гипотетически натворила моя дочь. И он будет. Но ответить мне нечем, кроме «Увы, и пусть понимает, как хочет». Он съедает еще пару мидий и початков, а я наблюдаю за ним молча, думая о горьком. «Убийца, кругом убийца, а ведь тебя, именно тебя, мальчик, я сделал бы преемником, если бы пришлось спасать грешные жизни своих детишек». Лина, понимаю теперь-то, что он, как пить дать, обрек себя на кару богов, допустив всю дрянь с Эвером. «И, Орфа, мое славное чудище!» он прошедший в двадцать лет проверку, которая им не снилась, мог бы стать неплохим правителем вместо всех нас, и, не сомневаюсь, у него бы здоровые, красивые дети родились. Но, увы, он убивал в юности, убивает и сейчас. Его руки в крови по локоть, если не выше. «Из-за тебя, Валато, из-за меня». Летит откуда-то знойный ветер, заставив задрожать даже кофе в его кружке. Я отпиваю вина, и оно неожиданно отдаёт кровью. Я прикусил губу сильно. Эльфакион это заметил. Что вас тревожит? Он подаётся чуть ближе, посматривая из-под лобья, напоминая нахохленного сокола. Я отвечаю прямо. Твоя судьба. Моя? Он удивлён. Я ведь, я не совсем понимаю, откуда эти слова, их словно предчувствие дурного шепнуло. Нет, у них есть подоплека, но все же. Твоя мальчик, легонько хлопаю его по запястью, пусть разожмет кулак. Это стрижка, вдруг поменяешь, а я только привык. Она мне нравится больше, чем предыдущие. Хлипкие мелкие косицы, какие носит лукавый желтый народ и такоса, Пышное подобие мочалки, на которое его вдохновили темнокожие музыканты с «Чёрных островов». Длинные до поясницы, патлы красного народа, украшенные бусами да перьями. На диком континенте, что нет ножниц или нет вшей. Мода на всё и гадская тоже нехороша, но Илфокиону, пусть он гиреец до кончиков ногтей, правда идёт. Только бы ещё не покрыл себя татуировками, как маджа ортодоксальные гоплиты этой республики. Он не понимает или не желает понимать шутку. Ерошится, сутулится, хмуро ждёт настоящего ответа. Придётся договорить, и я договариваю. Ты боишься повторения, верно? Не хочешь служить одной лишь женщине, девушке? «Не хочу», — сплёвывает он. Не то обиженный ребёнок, не то обозлённый старик, тут же спохватывается, почти с мольбой смотрит в глаза. «Не держите зла» но она очень-очень похожа. В детстве Орфа я так говорил и сам, пока не понял, как её это ранит, и не увидел очевидного. Это неправда, нужно только заглянуть глубже в её сердечко. За её упрямством и любовью к оружию, за красотой и дерзостью столько разного, и терпеливость, и забота, и нежность. Это ко всякому цветочку. Нет, нет, Кир, нечего мне тут». Подавшись вперёд, я накрываю ладонью губы Элфакеона достаточно мирно, чтобы боевая выучка не возобладала в нём над разумом, и достаточно жёстко, чтобы он не попытался продолжить. Нет, взгляда не отвожу он тоже. Ни капли. И если бы ты удосужился узнать её чуть лучше, ты бы это заметил. Что ж, шепчет он, едва я отвожу ладонь. Даже улыбнуться пытается, хотя в глазах, подчёркнутых этими... «Чудными стрелками тлеет тревога. Думаю, мне ещё это предстоит. Если, конечно, она не отправит меня на какую-то другую должность. А ты хотел бы?» Спрашиваю, прямо думая о его, наконец-то, появившихся городских приятелях. Тех, что раз за разом зовут то на охоту, то в погоню за разбойниками, то просто поговорить, обмозговать улики по сложному какому-нибудь преступлению. Так соты в последний год сильно расплодились, среди них появилось больше людей, с которыми у Элфакеона есть общие А вот их притоном я, к слову, недоволен, он зажирался обленился и теряет хватку. Ему уже интереснее одолиски, охотничьи собаки и лошади, чем закон и порядок. Примут ли меня люди? Слава богам, Элфакеон не играет в наивность. Он-то знает, куда я клоню и где есть местечко ему подстать. Это публичная должность после... Прошло восемь лет, мальчик. Как можно ровнее, напоминаю я, в то время, как он снова смотрит на раскрытые мидии. Восемь. И даже восемь лет назад ты дал понять, что... Проклятие никогда не подбиралось слов о том дне, что... Я потираю лоб. В общем, э -э сам знаешь, что ты тогда сделал, Илфекион, для горожан и для меня заметавшемуся взгляду ясно, он готов спорить. Поэтому я встаю. Давай-ка называть вещи своими именами. У нас в нашем болоте ты прятался. Но работа эта — расставлять по парам всяких увольней. Украдкой кашусь на остальную стражу, но они, к счастью, увлеченно поглощают еду. Не поймут ведь, что я любя. Не по тебе, Элфакион. Все равно, что гвозди забивать астролябией. Я ничего не могу вам сказать, отзывается он, опять нахохливаясь, азурка из подлобья. Я вздыхаю снова, не признавать ведь, с твоим нравом тебе и правда лучше быть подальше от Орфа, когда она освоится в правлении. И я лишь ровно предлагаю. Подумай, время у тебя есть, точно больше, чем у нас. О, Орфа. Ладно, мальчик, дело Бросив это, выдержав его тоскливый взгляд, я оставляю душный тёмный зал, чтобы вернуться к себе и ещё час убить на тайные декреты. Тайные, тайные, Из-за того, что они тайные, они не приносят никакого успокоения. Всякий раз оживает перед глазами уродливая картинка. Орфа на коронации падает замертво с раздавленным черепом, и Гирия остаётся в хаосе безвластия, перед которым я бессилен. Что с ней будет? Правила просты. Она не может остаться без короля. Патриции, конечно, какое-то время поддержат её на плаву, но дальше, когда боги начнут насылать беды и придёт время борьбы, открыто назначить кого-то заменой, даже гипотетически, я не могу. Во-первых, сразу подстегну вопрос, а с принцессой что? А во-вторых, они все почти в равной степени достойны, но абсолютно все недостаточно готовы. Ну а плебс не готов к ним. Патриция — должность тоже публичная. Это значит, в определенные дни принимая людей в доме, решая их вопросы, выступая перед ними, будь им родным отцом или матерью. Отвечаешь ли ты за деньги, границы, правопорядок, семью, что угодно, люди знают тебя и вхожи к тебе. У всех моих патрициев есть взлеты и падения, поклонники и ненавистники. Но вот в чем суть. Сложно это. Сменить королевскую династию давно у нас такого не было, и, может... Не кончится добром. Никого в Сенате плебс не любит до фанатизма. Никого, никого. Меня в том числе не любят так внимательно, верно, с таким желанием постоянно лицезреть и рукоплескать, как... Тебя, Валата, кажется, в последний раз в нашем королевстве так любили лишь тебя. И если ещё недавно я считал, что это отлично, не нужны нам фанатики, то теперь сомневаюсь. Ветер врывается в окно, снова знойный колки. Он дрожат бумаги на столе, я накрываю последний декрет ладонью, а потом, скрипнув зубами, всё же вписываю на пустое место несколько имён. Патриций по здоровью и им благоденствию, если и любит кого хоть немного больше, чем прочих, то его за вечную готовность спасает лично умное доброе сердце, шутки и целую гроздь побеждённых эпидемий. Патриции границы связи харизматичен, терпелив, лично подписал мир с Гринорисом и приложил все силы, чтоб дипломатия Орфа удалась. Патриции по торговле, умница, не знающая Ашор, помогла нам наладить отношения с Восточным и Диким Континентами и щедра в праздничных помилованиях. Юна в возрасте Эвера, но всё-таки... Оперение ручки дрожит, дуновение опаляет и кисть. Иногда мне кажется, что это ты, мой призрак. Пропади. Тебя здесь нет. Запечатав и убрав декрет, встаю, потираю глаза. Вот и всё, улёгся ветер, но с печалью сложнее. Моя Валата. Знала бы ты, как мне не хватает тебя. Как не хватает того ясного рассудка, который был свойственен тебе, когда мы встретились. Ты смелая принцесса, которую изводили младшие завистливые братья и я поставленный охранять тебя и сопровождать. Ты злилась раз за разом, сравнивая меня с бродячим псом. Какой лёгкой и обаятельной, несмотря на упрямство и недоверчивость к чужим, ты была среди своих, и как всё изменилось, когда, защищая тебя, я подставился под стрелу, и она вонзилась мне в грудь. Ты всегда умела ценить жертвенность маленьких людей и никогда не прощала малодушие великих. Те патриции, что хотели видеть правителем любого из твоих более ведомых братьев, но никак не тебя. Только гордость от победы, наверное, помогла тебе простить их всех и взойти на престол безгрешный. Они поступили умно, покинув гирею, когда на перу после коронации ты насмешливо бросила на их стул ту самую стрелу. «Не сомневаюсь». Ромор и Розер не просто так не вернулись с самоцветного острова, и, не сомневаюсь, те патриции были одними из первых, кого-то и нашла в Физалии, уже нобелями при дворе Гренуриса. Теперь его дворец в руинах, сколько нобелей помимо этих он тогда потерял. Горячий ветер возвращается, стоит выйти в коридор. Дозорные провожают меня удивленными шепотками. «Да, верно, должен я работать, как всегда, в эти часы». Немало бумаг ждёт моих глаз и розчерка. Увы, голова словно хлопком набита, а в ней с трудом держатся мысли, и дошло уже до того, что мне чудится тяжёлый взгляд в затылок. Постоянный, пылающий, злой взгляд. От этого взгляда я и стремлюсь уйти, петляя, спускаясь по одной лестнице, по другой. Качу по коридорам, комнатам и галереям. Но исчезает он только после бессмысленной прогулки, за которую я вспотел и выдохся. Снова здесь». Снова в королевской башне на нашем жилом этаже. Вся моя жизнь круги. Здесь сейчас тихо и даже прохладно. Только бесконечная пыль кружит в ленивом небесном золоте. Часовые клюют носом, а я не заставляю их вставать на вытяжку. Миную двери, которые всегда заперты. Три, четыре, пять. Вот и покой Орфа. Здесь я поворачиваю ручку, но дочура не пренебрегла осторожностью, как и обычно в последнее время. Возможно, дверь даже заперта изнутри, а не снаружи, чтобы Скорфус. В случае чего мог выбраться, а никто другой не мог войти. Мне вроде дела нет, но мысль. Прежде Орфа такой не была. Полагалась на Целлеров. Горчит и вяжет прогорклой ежевикой. С другой стороны, она не ребёнок уже, а девушка, у которой свои секреты боги знают какие. От противозачаточных эликсиров на трюмо до портретов возлюбленных под подушкой. Возлюбленных! Пройдя ещё немного, я снова невольно думаю о том, кто, в отличие от неё, запирал покои всегда. Неважно, был ли он внутри или снаружи, а вот сегодня он этого не сделал. Не очень удивительно. Живя в пещерах, наверное, от двери отвыкаешь. Дверь сама привлекает внимание, скрипнув, и я замираю против неё. приоткрытая едва на фалангу пальца, она маячит перед глазами на зоя мухи. Или просто «я больше ни шагу не могу сделать». «Да что? Мне что?» Повторяю это про себя, словно молитву, в то время как нога сама уже делает шаг, а ладонь берётся за резной металлический извив ручки. Холодная, разительно холодная в этой густой духоте. Каждый гравированный листочек плюща будто из-за льда. Прохладная внутри, хотя окна не зашторены, распахнуты, и крупные виолы нежатся на солнце, явно не страдая от зноя. А лицо щекочет приветливый бриз, Странно очень, будто сами покои Эвера выходят на какой-то другой уголок бухты, но ведь нет. Я встряхиваю головой, неловко топчась на пороге. А, собственно, зачем я заглянул Просто убедиться в очевидном, что Эвера нет? Ну, конечно, я и знал, что нет. Видел я, как все они уходили. Орфа, принцесса Клио, он и те двое кудрявых мальчишек самой воинственной наружности». Они вывалились на крыльцо дружеской толпой, но по мере того, как отходили дальше, компания разламывалась, словно сухая корка. Посол Доброй Воли стремилась вперёд, её целлеры — отстать, а Орфа с Эвером... Орфа с Эвером стремились к чему угодно, кроме друг друга, и так было, пока я не потерял их из виду. Это подпортило мне без того скверное настроение. Неужели ничего не получится? Нет, я более чем понимаю моего бедолагу, Самомыслия о том, как он провёл последние годы, тошнотно. Я могу представить, что он видит во снах, понять, почему мало ест и странно смотрит, принять его слабый голос, тусклую улыбку, медленные глаза. И всё же надежда ещё не покинула меня, ведь мою дочуру, словно славную чудовищную девочку, не сложно полюбить заново, простить. Она так переживает, так старается, так... «Ой, если бы у неё получилось. Вот только что получилось. Может и получится. И тогда потом на троне ей будет больно, потому что...» «Да хватит, хватит. Нет, Кир, не моё это дело». Осматриваясь, разве что не верчусь. Противно от самого себя и печально всё сразу. Почему? Не знаю, печаль вот брала каждый раз, как я заходил полить виолы, пока орфа ещё увидала хуже цветов. А противно, наверное, потому что хочется найти в белом чужом порядке не тленную тоску, а надежду, что всё наладится здесь, а значит, всюду. Надежду в цветах, доверчиво раскрывших бутоны, надежду в чистых вещах со скромной вышивкой, тех, что в шкафу, надежду в стеллажах с медицинскими книгами, с которых позавчера, пока Орфа натирала Эверу виски маслами, я украдкой смахнул пылищу. Ничего не могу поделать, пылищу не выношу и... Да, и в боевой перчатке с остальными когтями, той, что лежит посреди стола, и скалится солнечными бликами, мне с моим дурным умом тоже видится надежда. Эвер не выбросил ее и даже никому не отдал свое старое оружие. Часть своего ужаса. Останки монстра. Может, он... Снова ветер горячий в спину. Закрываю глаза и стою какое-то время, потом скорее прохожу к столу, и бессознательно хватаю перчатку, пытаюсь зачем-то надеть. Арр, не лезут пальцы. Толстовато, крупновато моя лапа, ладонь вера Даром, что длинная, жилистая, ладная, а всё же хрупче, нежнее. Не рука это раба. Да можно, можно сказать, рука раба, которого холили, если не затошнит от слов и их сути. Но нет, нет, Кир. Не рука раба. Далеко не впервые мысль пронизывает до костей, когда я возвращаю перчатку на место и бреду к кровати. Туда меня не раз несло в дни полива Виол. Так я даже улина Лина не сидел. А тут опять сажусь. Рассеянно провожу ладонью по аккуратному покрывалу. Щупаю подушку, прохладное резное изголовье. Пахнет хвоей, мятой. Не сильно, но ноздри щекочет. И мысли послушно бегут туда, куда я их... Последние четыре года не пускал. Нужды не было смысла, а вот прежде они гуляли там вольнее дельфинов в закатных заливах. Когда мне показали пленных с эфератуса последнего из потопленных физальских кораблей, я ведь сразу его заметил, Эвера, с этим тонким лицом, белокурыми волосами, изящными руками. Люди лежали в ряд, с ними возились медики, а я всё смотрел на него, задаваясь вопросом. «Чего, принц?» «Сын какого Нобеля? И это сейчас, когда мы в шаге от перемирия?» «Ох, не оберёмся проблем. На Эвере был ошейник, чудовищный шмат кожи, весь в белых ониксах и с притупленными, но всё же внушительными шипами внутри. Верный знак, но я не замечал. А, как заметил, решил, что какая-то ошибка. Потом нашли клеймо. Стало не до тайн происхождения надолго, а всё же не навсегда». Позже я не раз расспрашивал Эвера о прошлом, так, да эдак. Но мать он не помнил, не помнил отца, не помнил вообще никого рядом, кроме других детей-рабов и торговца, потом кроме хозяина и его прислуги. Я спрашивал, точно ли, не странно ли, но Эвер только поджимал губы, закрываясь. Ему не то чтобы неприятно было говорить об этом, он просто не видел смысла. Умом отсутствие смысла понимал и я, но что-то во мне не унималось, не руки раба. «Не нрав раба, не ум раба, есть подвох и не спишешь на воспитание в большом поместье благородного тьфу, чтоб он жрал гранат из земли и гадил потом морскими ежами. Медика. Когда мы изредка стали списываться с физальскими нобелями, я даже позволил себе завидную глупость. Попробовать выпытать, а не потерял ли кто из них лет шестнадцать назад сыночка? Ну, мало ли, может, украли младенца». Нет ли незаконно рождённых отпрысков у Гринориса? Я ничего не добился, кроме едких напоминаний. Вы, уважаемый гирийский король, лишили нас множества чудесных детей. Так на что намёки? Да и сам я вскоре почувствовал себя глупо. В конце концов, это ж театр. Мыльная трагедия или даже мыльная комедия. Постановки самого дешёвого толка. Те, куда ходят промыть гнойные раны реальности. Там, да, там каждый второй храбрый раб, добрый нищий да благородный разбойник, дитя короля, нобеля, гоплита, на худой конец. В жизни так особо не бывает. Вот и Эвер. Может, правда, воспитание наложилось на хорошую наследственность? Рабы, они ведь разные. Иные, едва вырвавшись на волю или даже просто пригревшись возле неравнодушного владельца, здорово выбиваются в люди. Поэты среди них бывают, философы, скульпторы. Эвер обычный бедный мальчик, которому повезло попасть к нам, и если правда сложится, как мне видится, если Орфа за него захочет замуж, ну, подумаем, алмаз огранён уже, нужно лишь ждать титул и землю, главное, принял бы. Так думал я четыре года назад, ободряясь еще и тем, что не королеву буду замуж отдавать, волшебницу всего лишь». Как смешны эти мысли теперь, как снова горько от правды. Эвер лишь раб, освобождённый, но не освободившийся. Не потому горько, что замуж мне теперь отдавать королеву, да не за кого, а потому что мне, кабану старому, нужно было внимательнее смотреть по сторонам, под ноги, на детей. Как страдала гордость Эвера из залиной этой своры, как стойко он всё переносил и как... как как надломился его ум в Алату, примерно как твой, может. Ты ведь тоже сошла с ума не сразу. Сколько мы прожили мирно, половину срока точно. Какая ты была любопытная, живая, а всё, что тебя печалило, белокурые волосы от бабки. Физальские, да, а ты чёрные хотела, чёрные, как у коренных гирийцев. И как у этих, соседей наших, с «Дикого континента». А я вот тебя белокурой любила. Ну, а дикий континент? Чего смотреть, мало ли в мире чудаков. Глаза, что закатное море, патлы до поясов. Толстогубы улыбки в пол лица неужто красиво. А уклад? Да, доплыли туда наши странники. Но по мне так могли не доплывать. Нет, рабства в этом молодцы, но и государств нет. Одни племена, на вроде тех, что обокрали богов. С другой стороны, волшебники там, волшебники не сходят с ума, обходясь одними фамильярами-птицами. Растения диковинные, вроде кофе, да кукурузы сладкой, зимы нет. И при этом ни городов, ни кораблей, ни больниц, даже сплошь шалаши из листвы, лачонки да лачуги. Такая цена у мира без рабства. Объятия с дикой природой, наскальная мазня вместо картин. «Молчание богов, ведь мало ходят красные на поклон к Святой Горе, и правила у них чуть иные, вроде «не бери у природы больше, чем на пропитание». «Нет, Кир, мы уже не готовы к этому, а им ещё не по душе наш грязный мир». «Но ты...» плениус вёл и дрожат, перчатка ловит яркий блик. «Озираюсь. Почудилась. От жары и тревоги голова кипит. Надо бы пойти прогуляться к морю до ужина. Сейчас пойду». Пойду только еще чуток посижу, подумаю, повспоминаю, погрущу. «Дикий континент, он тебя, Валата, чаровал. Лучше бы манил еще больше, может, и не сманила бы Физалия. Я ведь не заметила, как она поселилась в твоих мыслях, как пустила корни, хотя отец твой о ней не вспоминал. Он-то в свое время просто принял решение и Никихара дать Физальцам волю, пока они начали требовать. Он-то видел, они вызревают, как вино». Вспоминают, кем были до великого шторма, как бороздили моря на галерах, как строили прекрасные крепости и действительно оставляли жить только сильных младенцев. Как вышитые их швеями, волшебницами цветы, трезубцы делали простую рубашку, непробиваемые доспеха. Так бывает с каждым народом. Он рождается, живет, расцветает, потом может ослабнуть и задремать в чужой тени, но позже пробуждается снова, и лучше ему не мешать. Не прерывать бесконечный круг, а то потом прервут твой. И никихар Хар все это чувствовал. А вот неназываемый Истабрул, его брат... О нет, Истабрула я вспоминать. Плениус. Кровать скрипит, когда я вскакиваю. Неужели мидии у Элфекиона были подпорчены Они говорят, могут испортиться так, чтобы ты не слег, но увидел странные сны или услышал странные голоса. Облизываю сухие губы, сглатываю. Вот ерунда. А может, предостережение богов? Верно, верно. Не упоминай Стабрула. Никогда не упоминай Стабрула, особенно в душные дни, похожие на тот самый. И тем более не упоминай, как на самом деле он сошёл с ума. Карачи! Резкий шум по ту сторону окна приближается, крепнет, и Скорфус влетает кувырком, едва не сбив одной из кадок с виолами. Нет, лишь задевает как когтями пару цветов, да так, что они падают аккуратно, срезанные на пол. Скорфус шлёпается рядом, неуклюже, а раскорячив лапы, но тут же подбирается и начинает неистово встряхиваться. Ого, он поживее той вялой лохматой горжетки, что прижимала к себе моя бедная дочура ещё утром. Денёк добрый, — говорю спешно, идя навстречу и приглядываясь. Да, правда, поживее. Эй, а я волновался за тебя, меховой мешок. Он поднимает ясный жёлтый глаз, упирается им в меня и секунду спустя раздвигает зубастую пасть в белой улыбке, хлопает крыльями и, ещё раз встряхнувшись, принимает более-менее сидячее положение, но молчит. «Как ты?» Заметив виолы на полу, он опять наклоняется и задумчиво подъедает их, втянув губами одну за другой, как устриц из створок. Никаких манер, а, впрочем, чего ждать, он всегда такой. Куда больше беспокоят явные потуги выиграть время, понять, как мне ответить. Скорфус наглая шкура за словом «никуда, никогда не лезет», обычно и не думает, что кому несёт. «М-м, поспал», — наконец неопределённо отзывается он, вспархивает резко рвана и приземляется на подоконник мешкадок. А вот это движение уже потвёрже, ближе к привычной грации, тоже прямо в воздухе к Скорфусу вернулись силы. А вы толстый король. А я-то что, со мной ничего и не было. И опять он, арра, вот есть у него для каждого в замке какое-нибудь ласково-гаденькое прозвище. Орфа, Человечица, Элфокеон, Куколка. Мои патрицы все как один мышата. А Эверо явно быть двуногим. Я толстый король, хотя не так вообще-то и толст. Не поспал пожимая плечами. Работал. Но чудовищное это жарище? — Нет. Он качает головой, потом лениво обвивает себя хвостом. — Что вы тут ошиваетесь? — Проклятие, я-то не кот, мне не стоит гулять где вздумается, особенно в чужих спальнях. Ещё и слово такое нашёл. Ошиваться. Ёмкое, чтобы не значило, и какое-то презрительное. Я не... Всё же начинаю, а потом безнадёжно машу рукой. «Да случайно забрёл. Скорфус, дверь была открыта. Уже ухожу». Он поднимает светлую полоску шерсти над глазом в знак удивления, но молчит. «То ли не видел, как я печально сидел на кровати Эвера, то ли просто решил не лезть. Так или иначе...» Снова спрыгивает на пол, идёт к двери уже достаточно твёрдо, крылья сложил за спиной, а хвост выставил трубой. Бредя следом, неосознанно усмехаюсь, а отлегло от сердца-то. Хоть одной проблемы и у меньше. Наглый поросёнок в теле кота выздоровел и снова будет её взбадривать. И гасить ведь так? Гасить, потому что Эвер. Настолько к нему привязаны? Спрашивает Скорфус уже с порога. Это занятненько. Скотина. Нет, всё-то он увидел и учуял. И отпираться бесполезно. «Не думай только лишнего ради всех богов». Даже поднимаю ладони. Больно едкая у него морда, прищурен глаз. «Ни в коем разе. Я не как его хозяин или...» «Не понимаю, о чём речь», — с нажимом говорит Скорфус. «И плевать, что это равнодушие или такт. Просто уточняю наблюдение». Я оборачиваюсь, чтобы окинуть комнату последним взглядом, перчатку, блики на которой стали ярче и багровее. Виолы, книги, кровать. Щемит проклятое сердце. Все здесь дышит эвером Мальчишкой, которого я люблю, действительно больше, чем подобает. Не переставал любить ни минуты. Даже пока ничего не знал о его судьбе. А впрочем, я никогда не отрицал. Эвер действительно угнездился в моем сердце прочно и быстро. Точно так же, как, как Элфакеон в твоем, Валата. Верно? Но для тебя он потеснил Орфа, для меня Эвер потеснил Соволыч. Бриз хлещет в затылок, шепчет в ухо, стоит отвернуться и пройти вперёд. Скорфус наблюдает за мной совсем сузившимся глазом, поводя точёными ноздрями. Он так и сел на пороге, словно передумав как выпускать меня, так и выходить самому. Приходится остановиться напротив хотя бы пока не пройдет спонтанная дрожь в коленях. «Тут правда было не заперто?» «Ох, а я бы его пнул за подобные домыслы. Правда, мохнатый, не думаешь же ты?» «Стоит все же запереть». Розовый язык лежит поднятую лапу. «Так он поймет, что сюда заходили, если не случайно забыл о замке». «И что здесь такого?» — Скорфус закатывает глаз. Могла быть уборка, да мало ли что, думаете, не поймёт? Слишком выноситесь с ним куда больше, чем... Ага, ревнуешь. Торжествующе целью в него пальцем ухмыляюсь. Ну, ясно же, как день. Заревновал мою дочуру или своё положение, или... Скорфус окидывает меня ещё взглядом долгим, странным, и плавно встаёт. Выходит, не ответив ни слова, лишь мягко качнув хвостом, а вот я медлю. Всё это как... ну, как если бы я был глупым ребёнком, размазавшим по лицу кашу, а он моей нянькой. Ох, и боги с ним, гадать, что у фамильяра в голове черпать воду растопыренными пальцами. У двери, притворив её, я несколько секунд смотрю на скважину. Может, прав котик. У Илфа Кионова, помощника, есть ключ. Как и ключи от всех комнат замка. Можно сходить, взять или чтоб самому не мотаться, послать кого-то, потом запереть эту дверь, но все же Эвера не стоит пугать. Он только вернулся домой, наверняка он вспомнит, что не закрылся. Кто знает, взял ли он вообще свой ключ. Чем меньше у него будет проблем и даже мелких тревог, тем лучше, тем быстрее оживет, смягчится, и, может, что-то пойдет на лад, а может... «Здравствуйте», — звенит на другом конце коридора, И вскоре мимо пробегает сияющая пьяная принцесса Клео, а следом ее кудрявые мальчишки. Орфа нет, нет Эвера. «Эй, малютка Кира, где?» Начинаю я и получаю странную лукавую улыбку. «Скоро вернуться Удивительные у нее глаза все-таки, как миндалинки с угольками в глубине. Принцесса исчезает за поворотом первой, а Целлера задерживается, чтобы почтительно постучать по своим трезубцам. Я повторяю движение сам не знаю зачем, и Белокурый, как его там, Рики, улыбается во все зубы. Хороший мальчишка, ну правда. Да, все они славные. Этот, кажется, вчера перетанцевал со всеми патрицианскими дочками. Скоро вернутся. Повторяю рассеянно, на сердце шевелится запоздалая тревога. А ну-ка, Корфа и Эвер, поссорились. Между собой или с этими. Вроде не похоже, но мало ли сложно. Чинить всегда сложнее, чем ломать. Нет, разве? Скорфус неожиданно вспрыгивает мне на плечо, точно пытаясь оторвать от невеселых раздумий. Ложится теплым воротником, свешивает лапы, урчит. Я треплю его между ушей и неспешно иду прежним маршрутом. Спальня Орфа, спальня Лина, спальня Валата, а между ними всеми еще пустые, которые раздумывая о том, как поредела наша семья, Шурины не оставили потомков, из старших поколений тоже никого нет. И если так смотреть, боги, не сегодня-завтра династия просто угаснет, если Орфа не выживет. Кто останется в замке? Как эта древность с живым, кажется, сердцем будет себя чувствовать без копиратисов? Как Скорфус? Окликаю я быстро, дурные мысли совсем скверные, надо гнать и срочно выбираться на воздух. Скорфус, «А что всё-таки с тобой было? Почему прихворнул?» «Мне бы просто отвлечься хоть на что, а он елозит, похоже, не понравился вопрос, но, наконец, отвечает вяло, словно цыдя слова. «И я не прихворну, если вам правда интересно, толстый король». «Хм, врет, что ли?» «Значит, всё-таки настолько утомился, спасая...» «Спасибо». Вот что надо бы сказать ему отдельно, и я готов, только он не даёт, перебивает. Нет, не утомился. За этим тяжёлый, опять странный какой-то вздох. И всё обошлось, слава богам, но, думаю, воздержимся от повторений. Радует, отзываюсь я, что-то в последних словах не то, подвох какой-то. Лучше передам-ка их Орфа, и пусть и выпытает подробности. Ей-то он расскажет. «Хм, а что тебе, кстати, снилось? Вы, твари божьи, сны вообще видите?» Вздрагивает, всем телом вздрагивает, будто я дернул его за хвост или уколол иглой. Тихонько шипит. Становится горячее, потом холоднее. Ох, и чудное тело, будто живет отдельной жизнью от мозгов. Снова подняв руку, осторожно чешу ему макушку. Теплый, опять просто теплый, но от ласки уворачивается, дергает ухом, ворчит что-то там свое. «Эй, ну не отвечай, если это какой-то великий секрет. Я к богам не...» «Да», — отзывается он, будто и не слушая. Усмехается, бьет меня хвостом между лопаток. «Да, мы видим тысячи снов, толстый король, и в каждом правим глупыми людишками, вот». Уже хохочет всё «В моем последнем вы все были моими рабами». «А все-таки в этом смехе есть что-то не то. Чую нутром, но, но не могу объяснить». «Ну-ну». Повожу плечами, делая вид, будто хочу скинуть его, и когти тут же впиваются крепче. «Да не обязательно для этого спать. За то, что ты сделал и делаешь для моих детей, я и сам был бы рад тебе чем-то послужить». Мы выходим на лестницу, я многозначительно понижаю голос. «Признавайся-ка. Чего, может, хочешь, а?» Он молчит, молчит выразительно и долго, будто предлагая мне самому повторить в мыслях свои слова. Я повторяю, и опять меня прошибает, прошибает до скрипа зубов. Для моих детей забавно. Линда к этому коту не подходил ни на шаг. Я и не Лина имею в виду, совсем не его. «Хочу, толстый король», — заговаривает наконец Корфус, и приходится встряхнуться, я даже шагу прибавляю. Голос тихий тоже не похож на обычные его наглые приказы. «Чтобы вы заботились о них, как можете, и защищали, чтобы не случилось, и держали в порядке душу». «Да, спотыкаюсь, и горит уже во мне тревожный маяк. Не его это то, но, ах, не его и слова сами. Так и хочется стащить, взять за подмышки, посмотреть в лицо, морду. Да что есть, то и посмотреть». Бодрюсь со всех сил. Эй, чудиш, дружище! Спросонок, что ли? Говоришь, так, будто помирать собрался. Хватит, ну. Много сегодня болтовни о смерти. Ох, много. Опять Скорфус смеется. Хлопают крылья. Он сам слетает с моего плеча и делает в воздухе маленькую петлю. Не хотелось бы. Он все не успокаивается, хотя за бархатистым смехом мне теперь чудится натужный кашель, какого не было даже у Эвера. Не могу же я оставить свою человечицу с этим двуногим. Со славным Эвером тихо вздыхаю и боковым зрением подмечаю его резкое движение. Славным, да. Просто удивительно, как все выходит. Не будешь же спорить. Не могу удержаться. Дельфины, мысли, поднимают головы снова. Славный, правды Ты ведь у нас полубог. Ты не мог не оценить, хоть люди полубогами и не бывают, какой он весь. Сколько в нём какой-то такой силы, благородства, света. Нашариваю нужное слово. Породы, вот. Будь о том это был бы самый лучший кот. Подстать тебе и... Боги, что только несу. Может ведь правда подумать что-то неправильное, грязное или... Он перестаёт смеяться резко, будто поперхнувшись. Подлетает ближе и замирает точно против меня, смотрит жёлтым глазищем в глаза, а потом вдруг начинает ёрзая опять принюхиваться так, что свистит воздух. И снова становится как-то жарче, душнее, будто обдувает пустынным ветром от этих шмык-шмык, что ли. «Дурной, какой запах!» говорит, наконец, Корфус, как припечатав. «Неужто намёк?» «От меня?» Стараюсь, чтобы прозвучало грозно, мол, не балуй мне тут, толстого короля прощу, а вот — Вонючего нет, но он только качает головой, спокойно летя спиной вперёд, пока я продолжаю спуск с лестницы. — Вокруг вас, вокруг нас, очень не вовремя не находите? — О, проклятие моё! Не сдержавшись, отмахиваюсь, как от мухи, он послушно ныряет в бок. — Да что сделал с тобой этот долгий сон? Чем растревожил? Ты... «Увы — Увы, на этот раз смотрит он как-то даже затравленно и одновременно задумчиво. «Ладно, пока не ваша забота, толстый король. Полечу-ка на кухне, может, есть сливки? Надо кое над чем подумать, а под сливки лучше думается». Прежде чем я бы хоть рот еще открыл, он разворачивается и, набрав скорость пушечного ядра, мчит вниз, чтобы молниеносно пропасть за поворотом в один из коридоров. То посмотрю вперед, как если бы с корпусом остался радужный след. Тоже прибавляю шагу и в настроении всё более скверном набираюсь через ещё несколько витков, пролётов и коридоров в наш многоугольный холл под зоркие глаза портретов. Мой собственный кажется тоскующим, но совсем как я сам. Лин смотрит словно бы обиженно, орфа замученная. «Тебя не хватает, Валата. Правда, тебя тут не хватает. Пустая стена с пошлым натюрмортом, заменившим твоё лицо, отвратительно но у тебя нет права встречать гостей замка, нет права лишний раз напоминать о себе. Ты погубила нас своими фантазиями, я никогда тебе не прощу, но и говорить с тобой, похоже, никогда не перестану». «Уф, как жарко опять! Можно бы, пока никто не видит голову в лебединый фонтан в углу окунуть, но не хочется. Уже несколько раз за последние недели мерещилось, будто вода в нем отдает железом и полынью». Выхожу, киваю часовым, киваю и второму дозору, стоящему на перепуте тихого безветренного сада, пересекая его, весь пытаясь выдыхать запахи и только на них сосредотачиваться. Апельсины, магнолии, ландыши, озеро, мох, серые валуны. С тех пор, как верховодит орфа, рост гвоздик и гиацинтов почти не осталось. Сплошь лесные и полевые растения. Кажется, порой будто она хочет вырастить лес в саду, соединить одно с другим — Может, и к лучшему. Легче стало, задышалась вольготнее. Это прежние короли и королевы любили благородное. Ты, Валату, требовала красных и белых роз, множество красных и белых роз. А Орфа? Одна у нее, малышки, была мечта, чтоб тебя порадовать, любовь твою заслужить, вывести тебе черную розу. Хорошо, что не вывела. Мерзость же, как представлю, черные цветы, так и глаза на лоб лезут. Не бывает в мире чёрных цветов, не бывает, хотя вот. Ну то дикий континент, на диком континенте многое бывает, чего не водится у нас. А солнце-то уже стремится зайти, хм, скоро уползёт с небосклона, но понимаю я это только уже миновав сад, обойдя вдоль стены, выйдя длинным тенистым спуском на западный пляж. Пойду примёхонько вдоль воды и, наверное, поймаю орфа с эвером. Должны ведь уже возвращаться. Ужин со мной дочура ни за что не пропустит. Ни за что, ну, только если... Ха! Какая всё-таки рожица была у принцессы Клео? Когда мы встретились в коридоре. Весёлая, хитрая, с бессловесным... Но вы же тоже это заметили, да? Заметил как же. Сохнет по Эверу моя дочь, сохнет. И ничего тут не поменялось. А ну, как знаю я, почему убежала принцесса Клео? А ну как? И пусть, в хорошем это не кончится, перед смертью не надышишься, но пусть. Это ведь не значит, что дышать не надо. Закат разгорается, бриз свежий и солёный, крепчает. Ну вот и всё, сошёл с меня пот, отстал душный пустынный ветер, настроение как-то получше. Скорфус, правда, ну да боги с ним, со Скорфусом. Захочу, встряхну его хорошенько сам. Но умнее сказать, Орфа, дурное что-то с твоим котиком, может, напугал, кто обидел? Надо ведь за этим всем следить, за дурным. А у меня не получается, никогда не получалось. С дочурой не понял я, что у неё грех за душой. С Эвером не заметил, как измываются над ним. С Лином он ведь, как постарше стал, признался мне в гадком, что наркотическим зелем в детстве забавлялся в надежде боль свою полусиротскую приглушить и страх свой королевский одолеть. А уж с тобой, Валата, с тобой. «Плиниус! А не ты ли это, милая? Не шипи. Можно подумать, можно подумать нужен был мне этот престол. Можно подумать, нужно мне, пришлому, становиться исконным. Можно подумать, эх, да что там. Море алое у дальней кромки, синее у берега, а в самой сердцевине темно-лиловое, как ненастоящие, как дорогая ткань». Ровное, глубокое, ко всему глухое и всему бросающее вызов. Ну, совсем как глаза красного народа с дикого континента. «Тау, тау, тау!» Так они приветствуют солнце и прощаются с ним, кажется. Просят у него благословения, как у бога, как у разумного существа, будто не знают. «Это лишь светильник, озаряющий святую гору и наш мир заодно». Нет, они-то верят, что светильника этот заколдованная птица, орёл, раскинувший загнутые крылья так, чтобы над головой его они сошлись кольцом. Орёл — странные люди, дикие, как их земля, но, видимо, зоркие. «Вам лучше знать это, смуглый вождь», — так сказал мне один их посланник, тот, что прибыл с первым давним кораблём, гружённым кофе и жёлтозубкой, любопытный малый с тяжёлым лицом и этим же... Закатом в глазах. «Ваша супруга, вождь, она очень больна!» Ты улыбалась тогда в старание безмятежное и белокурое в голубом платье и рассматривала его приветственный дар. Маленький чёрный цветок со сложным именем, запертый в круглую банку из тонкого стекла. Ты была такой волшебной, счастливой. А я смотрел в закатные глаза чужака, чьи братья даже корабли строить не умеют, и насмешливо спрашивал. «Чем это?» «Все мы, слава богам, здоровы. Это вы в наших краях можете захворать, раз даже ваши цветы...» Я покосился на эту... Эр... Ур... Орхидею. «Не выдержат, по вашим словам, нашего воздуха и должны жить в банках». Я бросил ему вызов, он это понял и приподнял подбородок. Взгляд сразу стал из глубинно-мудрого высокомерным, ледяным, неприветливым и даже... Крупные черты, которые у нас называли бы «деревенскими», не делали этого человека проще ближе. «Призраками смуглый вождь, призраками!» Он помедлил, отступил на мягкий кошачий шаг. «Я чувствую, тут у вас многие ими больны. Поэтому мы уплываем уже завтра. Так-то. Так и живём ведь. Пригонят они своё добрижко на наёмном корабле». Забьют трём уже нашим добришком, да и назад. Не пускают нас вглубь в дикий континент, и его люди не ездят нашими тропами, не живут в наших дворцах. До сих пор так, Валата, до сих пор. А я ему, тому человеку ныне уже тоже вождю, как его орлинному ребру в белом песке, так и не написал. Не признал его правоту, не спросил, что же мне делать и кто ещё болен-то. А ну, как я сам. Но твои орхидеи твои орхидеи Плениус. Кто-то мчится на меня сзади, поднимая вихрь, я, удивлённый тем, как глубоко задумался, готов повернуться. Спину пронзают пять стремительных ножей, холодных, как самая ледяная пещера. Морская пена окрашивается красным, падая, я это вижу. В затылок всё ласковее и настойчивее дышит горячий ветер.